Слова двадцатая. Даже странно было получить от Кардиналова отказ. Я ведь действительно присмотрел интереснейшее задание. Специально старался, выбирал. Из целой стопки направлений смог достать одно, которое гарантировало огромные риски и невероятное веселье. Ладно, на самом деле капитан прибыл сюда не просто так и заданий у него уже было. Его задача — отправиться вместе со своим отрядом на самый жаркий участок фронта и организовать массированный прорыв сразу двух линий обороны. Одна из которых возведена давно, и османы просто не хотят оттуда уходить. А вторая — только строится. Это позволит другим соединениям тоже рвануть вперед и через этот пробой организовать новую атаку зайти османам в тыл и даже окружить пару населенных пунктов. В общем, задача важная и срочная, потому кардиналов с грустью в глазах отказался отправиться со мной. И мало того, попросил моих бойцов в качестве поддержки. Впрочем, почему бы и нет, пусть повоюют вместе с кардиналовым, это тоже весело а в моем направлении четко указано, что для его выполнения требуется как минимум 30 элитных диверсантов. Потому не увидел смысла тащить с собой своих шестерых, далеко не элитных солдат. У меня для этого бесы и демоны есть, и их куда больше 30. Да, кто-то может подумать, что туда вообще не стоит идти. Направить демонов пусть сами выполнят всю работу. Но ну вот сижу я на пригорке, смотрю на вражеский объект с безопасного расстояния и понимаю, что здесь придется выполнять всю работу самому. Об этом объекте разведку узнала сравнительно недавно. И сюда были отправлены несколько ракет. Вот только почти все они были сбиты, а те, что долетели, не смогли нанести никакого урона. Ведь вокруг этого объекта выставлен прочнейший барьер. Что я вижу? Прямо посреди пустыни стоит десяток высоких, гудящих от напряжения башен. Какие они выполняют функции, неизвестно. Но даже по внешнему виду понятно, насколько это важные постройки. Вокруг минные заграждения, множество ловушек, также установлена артефактная защита. Даже с такого расстояния чувствуется, насколько много энергии потребляют и преобразуют эти башни. Впрочем, мне нет смысла разбираться в принципах их работы. Вижу магические кристаллы на вершинах башен, внутри тоже чувствуются энергетические очаги. Я солдат, и в мои задачи не входит размышление о том, что это такое и зачем оно нужно. Для меня все и так понятно. Все эти сооружения стоят только для того, чтобы я их вывел из строя или уничтожил. Ну и, конечно, набрал тут как можно больше ценных трофеев. Без этого тоже никак. Пришлось хорошенько потрудиться, чтобы под покровом ночи пройти через все эти минные поля. Пару раз мои бесы попадали в ловушки, и защитная система поднимала тревогу, выпуская в сторону этих бесов Целый шквал тяжелых разрывных пуль. Но я был крайне осторожен, и потому шел по следам своих подчиненных, которые расходовались с каждым пройденным метром все быстрее. Что еще примечательно, база охранялась только автоматизированными системами защиты. Турели, мины, электрические ловушки — все это здесь в достатке. Скорее всего, внутри этой базы слишком мощный магический или электромагнитный фон, потому кто угодно не сможет находиться внутри долгое время или придется постоянно носить специальный защитный костюм. Вот эту базу и обнесли всякими новомодными автоматическими пушками. Всего около трех часов, я оказался внутри. А что, тут вполне спокойно. Никакой охраны, и можно свободно гулять между этими гудящими башнями. Да, немного покалывает источник избыточной грязной энергией, но я еще в юности научился фильтровать ее и выводить из организма. Лекарям, конечно, с этим еще проще. Они могут даже перерабатывать ее и использовать для собственных нужд. Ну да ладно, главное, что мне это хотя бы не навредит. И вроде бы все спокойно. Можно смело гулять по территории объекта, махать рукой в камеры наблюдения, что с жужжанием постоянно проводят меня недовольными взглядами и следят за каждым шагом. Но почему тогда у меня волосы стоят дыбом? Причем везде, даже на ногах. И это не статическое электричество. Нет, они сами вдруг взяли и встали торчком. Что-то здесь явно не так. «Эй!» Спустя всего несколько минут стало понятно, о чем так громко кричало мое подсознание. Обернувшись, я увидел мужика с длинной пышной черной бородой. Он был облачен в свободные национальные османские одежды, через которые никак не скрыть необъятное пузо, а на голове огромный массивный белый тюрбан, посередине которого сверкает энергетический кристалл. На поясе висит огромная сабля, которую выковали, судя по размерам и толщине, из рельсы. Причем лишнего металла у кузнеца не осталось. Все было использовано для создания этого клинка. «Ну вот ты и попался!» — оскалился тем временем мужик в тюрбане. «Что значит «попался»?» — возмутился я. Еще ничего не доказано. Сам тем временем огляделся по сторонам, но так никого больше и не нашел. Засаду, значит, устроили, помотал я головой. Не стыдно? Ха-ха, усмехнулся мужик. Это не просто засада. Это целая подготовленная операция. Я даже больше скажу. Мы этот объект ради тебя именно здесь и построили. А потом слили информацию о его невероятной важности. А как вы поняли, что это задание возьму именно я? Мы не были уверены, пожал он плечами. Ну а если бы пришли другие? Даже странно, ведь я действительно мог спокойно отбыть обратно в Вуркуту. И тогда столько стараний пошло бы на смарку. «Если бы не ты, то другие группы приходили бы сюда, и мы бы уничтожили много ваших солдат», пожал плечами мужик. «А потом все равно прислали бы тебя». «Ну, понятно», пожал я плечами. «Значит, у нас снова завелись крысы, и надо бы подчистить от них базу». В прошлый раз демон-сыщик вычислил всех, и теперь эта задача будет куда легче, надо просто... Проверить новеньких. Хотя нет, проверять лучше каждый раз всех. А то вдруг кто-то вдруг поменял свои взгляды и решил продаться. Это бесполезно, крысы всегда будут с обеих сторон, махнул рукой пузатый. Да и ты все равно отсюда не выберешься, так что можешь не переживать насчет этого. Погоди, нахмурился я. «А чего ты решил, что это мой конец? Может, я все-таки спокойно вернусь домой и продолжу кошмарить вас, бедолаг? Я, конечно, понимаю, что засада, вы очень старались, молодцы! Но зачем сразу так обреченно?» «Обреченно?» — усмехнулся мужик. «Ну так позволь представиться! Я биль ансиль ак «Да ну!» — удивился я. «Именно! Теперь ты понял, кто я такой?» Мехребан расправил плечи и встал в горделивую позу. «Нет», — честно ответил ему, «но звучит как минимум мощно». «Может, ты знаешь о тридцати великих пустынниках?» Он немного расстроился, но все равно продолжил гнуть свою линию. А, ты про сильнейших людей вашей империи. Что-то начал припоминать. Читал о них, когда летел сюда в первый раз. Всё верно, оскалился он. И я на 27-ом месте среди них. Фу, вытер воображаемый пот со лба. Выходит, мне повезло, что ты не на первом. Не повезло тебе, рыкнул он, начав терять терпение. «Будь я на пятидесятом, тебе бы все равно не повезло!» «И вообще, чего ты ногой шарудишь? «Да просто нервничаю немного», — пожал я плечами. Но шарудить ногой продолжил. «Как-никак известна личность передо мной. А что, нельзя пошерудить?» «Шеруди!» — махнул он рукой. «Но ты должен знать, что меня позвали не просто так». Ты очень расстроил султана Натворил много бед для моего народа Так это же хорошо, разве нет? Мы же враги, я должен творить беды, воскликнул я Наоборот, меня за такое только похвалить можно Для тебя это исключительно плохо, подметил он А вообще знаешь, что самое интересное? «Мне приказано взять тебя живым!» Усмехнулся Михрибан. «Классно! Я буду жить!» Я аж подпрыгнул от радости. «Не торопись, Константин!» Помотал он головой. «Дело в том, что я пленных не беру!» «Понимаешь, да?» «Не-а!» Помотал я головой. «Если ты не берешь пленных, так зачем именно тебя сюда прислали?» «Видимо...» Далеко не все хотят видеть тебя живым Развел он руками Ладно, расскажу Вздохнул Михрибан и стряхнул пыль со своих одеяний Когда я буду составлять отчет, то красочно распишу наш поединок И укажу, что твоя сила была сопоставима с моей Ну что, ты рад такой новости? Правда классно? заулыбался мужик. «Но при этом я буду мертв, да?» — прищурился я. «Ну, извини, иначе никак». «Мы с тобой немного по-разному понимаем слово «классно». В моем понимании мертвый никак не может стоять рядом с «классно». «А может, я просто плохо выучил османский язык?» «А разве не классно?» — удивился тот. «Все будут думать...» ты был так же силён, как и я. Это великая честь, о которой многим остаётся лишь мечтать». «И вот опять», — помотал я головой, «мне слово «был» совсем не нравится. Я задумался на пару секунд и даже шарудить ногой перестал. «А давай я тоже сделаю жест доброй воли?» «Ну-ка, удиви», — заулыбался мужик. «Когда я покончу с тобой», «В своем отчете укажу, что ты был не сильнее верблюда!» Расхохотался я, тогда как михрибан начал закипать. «Ну а что еще сказать, что я победил такого сильного и могущественного воина? Так не поверят ведь! А если скажу, что слабака победил, будет звучать вполне правдоподобно. Мол, все эти ваши пустынники на самом деле просто страшилка и не более того!» На этом разговоры закончились, так как мужик резко выхватил свою саблю и бросился в атаку. С сорвалась рассекающая волна концентрированной энергии. Но я в последний момент успел пригнуться и пропустить атаку над головой. За спиной раздался громкий взрыв, и спину опалило волной огня а воздух взметнулся в ворох пыли и песка, скрывая меня от следующей атаки явно мощного мужика. «Ой, да чего так нервничать!» — крикнул я противнику из облака пыли. «Только за эти слова тебя бы ждала мучительная смерть!» — прорычал михрибан «Как ты смеешь сравнивать мое могущество с верблюжьей силой?» «Не вижу ничего оскорбительного. Мощность автомобиля вон, в лошадиных силах измеряют, и ничего, никто не обижается. Впрочем, ладно, если уж хочет подраться, не могу ему в этом отказать. Хотя, даже по первым ударам стало понятно, насколько этот мужик сильнее меня. Не стоит тешить себя иллюзиями, что я в этом мире сильнее всех. Это совсем не так, ведь до прежнего уровня могущества... Мне придется развиваться не одну сотню лет. Да, я обладаю огромным количеством информации, умею очень многое, но сила... силу вот так быстро не вернуть. Для этого нужно потратить немало времени на тренировки и участвовать в сложных сражениях регулярно. Призывать демонов, открывать врата и драться. Очень много драться. На меня обрушился самый настоящий шквал самых разнообразных атак, и взбешенный мужик размахивал своей огромной саблей так, словно пытался уничтожить всю материю вокруг себя. Его не останавливало то, что атаки повреждают постройки вокруг. Ему было плевать на мои попытки ударить в ответ. Он просто пер на пролом, а все вокруг него обращалось в прах и пепел не в силах выдержать такого невероятного напора энергии. «Ха!» Он подловил меня и запустил очередную волну энергии, ударив мне прямо в грудь. «Попался!» От взрыва в воздух взметнулось облако пыли, и стоило ему осесть, как Михребан даже замер от изумления. «Да ну! Как ты выжил?» «Возможно, я ошибался», — задумчиво проговорил я. «Ты сильнее верблюда, но не намного. «Надо было видеть это перекошенное лицо Османа и как он начал за мной носиться!» «Это того точно стоило!» «Правда, и мне пришлось хорошенько побегать, а бегать и смеяться одновременно не так-то просто!» «Мне в спину прилетело еще несколько комбинированных энергетических атак, а я все продолжал носиться и хохотать!» выводя пустынника из себя. Он все орал, что я должен был умереть уже после первой атаки. Я в чем-то с ним согласен. Это действительно было сильно. Вот только убить меня непросто. Я здесь точно не умру. Вот на то, что обнищаю, есть все шансы. После каждого удара из карманов пропадают целые горсти монет. А демоническая биржа прямо сейчас переживает свои лучшие времена. К сожалению, на данный момент у меня есть доступ лишь к бирже того города, рядом с которым расположен мой домен. Увы, рынок там не сказать, чтобы крупный. Потому я своими покупками заметно влияю на цены, и демоническая энергия льется в меня рекой. А ведь когда-то я мог использовать общую биржу распространенную сразу на все города демонического плана. Помню, как потратил 400 миллионов монет единовременно, и этот случай вошел в историю. До сих пор в демонических школах рассказывают о том, как рынок опустел в одно мгновение, и на нем не осталось продавцов. Можно было бы попытаться вымотать противника, вот только цены действительно слишком быстро поднимаются а золото в моих карманах не бесконечно. Скоро придется платить из казны домина, но те запасы уже полностью расписаны, если потратить их, стройка остановится. Нет, так нельзя. «Достал!» — расхохотался Мехребан, когда я выскочил из полевого облака и взмахнул клинком. Но он, невзирая на свою комплекцию, ловко уклонился и сам нанес удар. Моя защита заскрежетала и взорвалась искрами, а на плече осталась глубокая рана. «А чего смеешься? Я тоже достал!» — подметил я, отскочив на безопасное расстояние. «Глупости!» — не согласился со мной мужик. Целостность моего кожного покрова на все сто процентов и мои защитные артефакты сохранили заряд. Я же продолжил стоять и затем перевел взгляд ниже на землю. Так что и Михрибан тоже вскоре посмотрел вниз, а там, прямо у его ног, лежит борода. — Ладно, спасибо за бой! — проговорил я прежде, чем он успел прийти в себя. — Так что на этом вынужден откланяться. — Ты сдохнешь! — завизжал пустынник и бросился вперед но я уже активировал все подготовленные за время нашего разговора пентаграммы, что скрывались под песком. Мое тело стало накапливать энергию, а воздух вокруг задрожал и окрасился в красные тона. а Ты готовишься к последней атаке?» Мужик замедлился и с интересом посмотрел в мою сторону. «Как вокруг меня собирается энергия?» «Как же ты слаб!» «Ведь я даже не выложился на полную. Но ничего, готовься, и после этого ты умрешь!» «Да я готов!» — пожал я плечами и сформировал луч энергии. А михрибан прикрылся руками, создав перед собой защитную полусферу из энергии. Вот только луч ударил в песок, а не по нему, а я развернулся и побежал прочь. «Эй, ты куда? Я же тут!» Возмутился он, но я уже не обращал на него никакого внимания. Переход будет работать всего несколько секунд, потому время у меня сильно ограничено. «Ну и стой тут!» — хохотнул я. «А меня ждет песчаный дворец!» С этими словами я провалился сквозь песок и, едва стоило коснуться пентаграммы, оказался в своем домене. «Да уж!» «Правда, сильный мужик? Опасный?» «Вон, какую рану на плече оставил!» «Так еще и зараженную энергией!» Посмотрел на рану, затем поднял взгляд на замерших в изумлении бесов. «У кого-то изо рта выпал пирожок!» «Остальные же просто стояли, замерев и глядя на меня с нескрываемым удивлением!» «Вы чего встали?» — возмутился я. «А ну, работать!» И отбросьте эти дебильные мысли. Если меня ранили, это не значит, что я стал слабее, и мне не хватит сил на вас. Для более быстрого усвоения информации активировал свою ауру, и в следующую секунду все бесы разом вернулись к исполнению своих обязанностей. Застучали молоточками, стали таскать кирпичи, месить раствор а то видите ли подумали что их господина слаб и нашелся кто-то посильнее ага как же этим слабость показывать никак нельзя иначе они сразу попытаются уволиться да про демонов можно говорить много и даже если ты прочитаешь сотню книг о них все равно ничего не узнаешь с каждым человеком у них разные отношения потому предугадать их поведение невозможно Но всех их объединяет одно. Они уважают силу. В этом смысле общаться с ними куда проще. Ведь когда ты явно сильнее, они даже не подумают о предательстве и будут выполнять все твои приказы без лишних рассуждений и вопросов. Ладно, в домен я прибыл. А как вернуться на базу? Выйти прямо под носом у этого полуумного пустынника сейчас будет слишком опрометчиво. Потому... «Надо открыть выход подальше оттуда». «Несите карту», — вздохнул я, и спустя пару минут бесы притащили доску на колесик. На ней изображена карта со множеством пометок, я стал выбирать самую подходящую из них. «Давайте, наверное, сюда». Ткнул пальцем и влил немного энергии. Метка засверкала, и от нее отделился небольшой шарик, который я схватил и кинул за спину. Отнеси начертателю, пусть откроет в зале переход. Да, у меня есть свой собственный начертатель. Не все же делать самому. Для открытия перехода в точке пробоя потребуется провести немало работы, создать сложнейший круг переноса, учесть все тонкости и мелочи, верно прописать координаты с учетом силы магических потоков на пути пробоя. Собственно, Для таких дел я и завёл начертателя. Очень, кстати, уважаемый старый демон, который при встрече громко хохотал и клялся, что никогда не будет служить человек Даже напасть на меня попытался. Пусть из этого ничего хорошего и не вышло. Впрочем, неважно. Лет через 400 он и правда перестанет служить человеку. Если захочет. Зашёл в зал начертаний... Мне навстречу сразу выбежал демон Господин, я уже начертил всё готово, господин Поклонился он Никогда не буду служить Спину не прогну Помотал я головой Ну вот и зачем было все это Да понял я, понял Вздохнул начертатель Разрешите обратиться Обратись, пожал я плечами «Опять в карты хочешь сыграть?» «Не хочу», — насупился демон. «Конечно, не хочешь. Ведь изначально у тебя был контракт на сто лет», — усмехнулся я. «Вот поэтому мне так нравится играть с демонами в карты. Они не умеют останавливаться». «У меня просьба, господин», — поклонился он. «Я понял, как был глуп и слеп». Мудрость покинула меня в тот момент, и алчность ваших монет ослепила мои глаза и сердце. Теперь я готов преклонять колено перед вами, но... Он посмотрел мне за спину. Но можно я не буду этого делать перед вот этим засранцем? Демон кивнул в сторону Рэмбо. Мне ведь только чихнуть, а он от этого умереть может. Рэмбо... Передернул затвор и собрался сделать выстрел. «А ну-ка, повтори!» — прищурился он. «В колено пальну! Причем сразу!» «Увы!» — я остановил его. «Ты полезный слуга, но в нашей иерархии Рэмбо выше тебя!» — развел я руками. «И в будущем этот бес может стать не только в моем домене выше демонов, но и в общей иерархии тоже». «Вы не посмеете!» — голос начертателя дрогнул. «Почему? Кто мне запретит?» — усмехнулся я. «Но это же приведет к войне!» — воскликнул он. «Да и пусть. Нет, правда, война меня совсем не страшит. Просто надо подготовиться к ней, и в таком случае война принесет лишь выгоду». И начертатель действительно прав. Демоны очень пекутся о своей иерархии. И не зря бесов так унижают все подряд. Ведь в основном им не дают достигать вершин и переступать на новые уровни силы. Всячески мешают им в этом. А ведь бес может стать по силе как архидемон, если не остановить его вовремя и создать подходящие условия. При этом он все равно останется бесом. И так по виду не скажешь, какое могущество скрывается в хрупком с виду тельце. Можно хоть целую вечность рассказывать о возможных путях развития бесов, но даже этого не хватит. Бес может стать кем угодно, если в двух словах, но этот путь не будет легким и быстрым. И главная сложность в том, что демоны не дадут развиться какому-то бесу. Если они узнают, что он на пороге возвышения, то даже враги объединятся друг с другом и ликвидируют потенциального конкурента. Обычный демон может пройти десять ступеней эволюции и стать лордом, а вот бесу придется перепрыгнуть куда больше ступеней. Они всегда начинают с самого низа. Правда, есть разные демонические планы и миры. Я видел их, бывал там. И среди них существуют те, в которых бесы смогли прорваться, их не успели задушить. «Звучит классно, а вот я не уверен, какой из вариантов на самом деле лучше». «Ну ладно, война так война!» — махнул я рукой. «Но на вас ополчится весь демонический мир!» — продолжил верещать начертатель. «Согласен, это будет как минимум весело!» — усмехнулся я. «Но куда я попал, а?» — схватился за голову тот. Говорила мне жена, возьми в качестве хобби плетение носочков, а не изучение рода людского. Да, забавно получилось. Ведь начертателя нашел не я, а он меня. Хотел побеседовать с новым лордом зарожденного домена а когда узнал, что я человек, даже пригласил меня домой. Думал захватить и оставить в качестве подопытного для своих экспериментов. А я в итоге предложил ему стать моим начертателем, на что он посмеялся. Теперь не смеется что-то. «Ну я уже не могу тут торчать!» взвыл османский солдат и отбросил в сторону лопату. «Невозможно ведь!» «Понимаю, мне тоже плохо!» вздохнул второй и тоже решил отдохнуть. «Второй день тут копаем прямо под палящим солнцем, «Я тебя найду, тварь! Найду!» Послышался яростный крик из глубокой ямы «А вы, уроды, чего встали? Копайте! Бегом!» «Но, господин, там ведь ничего нет! Два дня копаемый ничего не нашли!» Взвыли солдаты «Нет, я видел! Он прыгнул куда-то сюда!» Зарычал мехребан «Я не ощущал, чтобы энергия удалялась!» «Он просто скрыл ее!» «Бегом! Копать!» — заорал он, а голос его эхом прокатился по огромному котловану. «Тревога! Поднять личный состав! Подготовиться к обороне!» — верещал часовой. «А я что?» Просто тихо и совершенно спокойно вернулся на базу через главные ворота. Причем пришел пешком, решил никого не отвлекать и думал, что вот сейчас спокойно вернусь в казарму, приму душ и немного отосплюсь. Но нет, взвыла сирена, все вокруг сразу забегали, активировались системы противовоздушной обороны. «Да чего вы так шумите?» — не понял я. «Успокойтесь, никто меня не преследует». «Мы не знаем, что его ранило! Запросить поддержку!» «Отправить сигнал бедствия в генеральный штаб!» Продолжали кричать офицеры. Спустя какое-то время из штаба выбежали начальники, в том числе и сам Собутыльев. А я так и стоял у ворот, не понимая, почему они решили устроить такое грандиозное приветствие. «Ладно, понимаю, что они так бегают из-за того, что я вернулся в действительно потрёпанном виде». Но ведь я не являюсь каким-то сильнейшим воином империи. Вот только им все равно почему-то стало страшно от того, что кто-то смог меня ранить в честном бою». «Что стряслось?» — ко мне подбежал майор. «Да встретил мужика какого-то пузатого. Побеседовали с ним немного», — честно признался я. «Насколько сильно побеседовали?» — не унимался он. «Ну...» Дал ему пару подзатыльников, на то мы разошлись, пожал я плечами. «Но там нечем переживать, он лишь чуть сильнее верблюда по ощущениям, потому немножко ранил меня, бывает такое». «Ну как его звали-то?» прокричал майор. «Какой-то там их биль-аль, что-то там мехребан». «Нет, после встречи с ним выжить невозможно!» воскликнул кто-то из офицеров. Это же 27 седьмой великий пустынник! Да ладно тебе, махнул я рукой. Он заплакал, а потом сбежал, как собака, сутулая. Почему я так говорю? Ну, здесь собралось около шести сотен человек. Кто-то из них точно предатель и передаст эту информацию куда следует. Так что говорю я сейчас это в основном для самого Михребана. «Первый, я тебе, конечно, верю!» нахмурился Собутыль. «Но доказательства есть?» «Конечно, есть!» пожал я плечами. «Я его бороду забрал!» выудил из сумки длинную пышную бороду, связанную в узелок. «Активировать защиту! Поднять личный состав!» взревел майор, и люди снова забегали. «Призвать наших абсолютов!» «Он точно сюда придет!» — схватился за голову майор. «Да ладно вам!» — попытался их успокоить. «Он так убегал, что аж сандалии слетели!» «Впрочем, ладно!» — я зевнул. «Пойду-ка я к себе!» Продолжение следует